Еще полчаса Карма собирала свой реквизит. Потом взяла с Пэрис сто долларов, вполне разумно, и ближе к двенадцати удалилась. Заперев дверь, Пэрис вернулась в спальню и расхохоталась. Что ж, отчасти сеанс помог ей расслабиться, но в основном это было очень нелепо. Уходя, Карма предупредила ее, чтобы до утра не мылась, Это будет слишком большой удар для нее и ее демонов. Но Пэрис не собиралась ложиться в постель, обмазанной маслом. С улыбкой на лице она вошла в ванную, включила душ, сняла халат и увидела в зеркале свою спину. Она вся была в круглых кровопотеках от банок. Вид был ужасный, а судя по кроваво-пурпурным кругам, наутро следовало ожидать синяков. Мало того, все это еще и болело. Может, демоны и пострадали, но больше всего пострадала ее спина. Когда на утро Перес взглянула в зеркало снова, ее худшие опасения подтвердились. У нее был такой вид, словно ее как следует поколотили. Особенно страшно выглядели красные ожоги на плечах от камней, а запах в спальне стоял такой, будто тут кто-то умер ну и ладно какая кому разница чем пахнет у нее в спальне и спину она никому показывать не собиралась когда позже позвонила мэг и спросила как прошел сеанс Пэрис только посмеялась интересно ничего не скажешь современная разновидность мазохизма между прочим у меня в кишках демоны а, -а понятно У Пирса тоже. Это ему от отца передалось. «Надеюсь, тебе нет?» — забеспокоилась Пэрис, «А то она сказала, что мои мне достались от матери». «Мам, Пирс будет восхищен тем, что ты это сделала», — улыбнулась Мэг. «Может, в следующий раз попробуешь глубокий массаж?» «Не нужно. Мы с демонами и так прекрасно себя чувствуем». На следующий день после рождественской вечеринки у Моррисонов Пэрис пошла к Анне Смайт. Вид у нее был удовлетворенный. Хорошо провели время. С надеждой в голосе поинтересовалась доктор. Она знала, что Пэрис уже полгода не была в гостях. Нет, мне не понравилось. Пэрис самодовольно смотрела на Анну, как человек, доказавший свою правоту. И долго вы там пробыли? Двадцать минут. Это можно не считать, если бы хоть час. За двадцать минут я от семерых человек выслушала заверение в глубоком сочувствии. Потом муж моей подруги предложил тайком от жены встретиться и выпить. За ним еще один. И пять человек сообщили мне, что приглашены к Питеру на свадьбу. Больше ни за что никуда не пойду. Я чувствовала себя жалкой идиоткой. — Нет, пойдете. Вы не жалкая идиотка. Вы женщина, которую оставил муж. — Это трудно, Перес, но такое случается. Вы это переживете. — Никуда я больше не пойду, — отрезала Пэрис. Массаж я, кстати, тоже сделала. Пришла какая-то сумасшедшая тетка, после которой у меня несколько дней держались синяки. «У меня, видите ли, в кишечнике демоны, и ни в какие гости я больше не пойду». «Никогда!» — повторила она с решительным и упрямым видом. «Тогда вам надо завести знакомство с людьми, которые не знают Питера. Это тоже вариант. Но вы не можете до конца дней сидеть дома, как Грета Гарбо. Скоро ваши дети начнут беспокоиться» а вам самой станет не в от скуки. Нельзя похоронить себя в четырех стенах. Пэрис пожала плечами. — Хорошо, после свадьбы Питера я начну выходить. — А что изменится? — удивилась Анна. — По крайней мере, со мной перестанут говорить о предстоящей свадьбе. Между прочим, нашелся один умник, который спросил, пойду ли я. — И что вы сказали? что жду не дождусь и специально поеду в Нью-Йорк покупать к этому случаю платье. А что я могла сказать? Что у меня на этот вечер запланировано самоубийство. — оно запланировано? — моментально отреагировала Анна. — Нет, — вздохнула Пэрис. даже если бы мне захотелось, я бы этого не сделала из-за детей. Но вам этого хочется. «Нет», — печально ответила Пэрис, — «умереть я бы не против, но не хочу делать это сама. Да и смелости не хватит». «Так, если вы когда-нибудь начнете что-то замышлять в этом роде, пожалуйста, сразу звоните мне», — строго потребовала Анна. «Непременно», — пообещала Пэрис вполне искренне. «Она была несчастна, но не настолько, чтобы наложить на себя руки». Рэйчел такой радости не дождется. Что будете делать в Новый год? Плакать, скорее всего. А вам ни с кем не хотелось бы повидаться? По-моему, все мои знакомые идут к Питеру на свадьбу. Это действует мне на нервы. Не волнуйтесь, я буду в порядке. Лягу пораньше спать. Обе понимали, что Новый год будет для Перес очень тяжелым, иначе и быть не могло. За пять дней до Рождества Пэрис получила последние бумаги, связанные с разводом. Теперь она официально была не замужем. Она долго, тупо смотрела на уведомление, после чего убрала его в ящик стола. Это было все равно, что свидетельство о смерти. Пэрис не думала, что когда-нибудь прочтет в таком документе свое имя. Когда приехали дети, она им даже не сказала не нашла в себе сил произнести это вслух. Все кончено. Ровно семь месяцев, как он от нее ушел, почти день в день, а теперь он женится на Рэчел, все это казалось Пэрис каким-то нереальным. Сама ее жизнь стала нереальной. В Новый год Вим Мэг уехали в город. Пэрис расцеловала их на прощание, но ничего не сказала. Хотела было позвонить Ане, но что она ей скажет? А когда нечего сказать, лучше быть одной. Пэрис немного посидела у телевизора и в девять часов ушла спать. Она запретила себе думать о том, что происходит в данный момент в другом месте. Она знала, что гостей звали к восьми, и что в тот момент, как она погасила свет, Питер с Рэйчел... Обменялись клятвами верности и стали мужем и женой. Та жизнь, которая была у нее на протяжении двадцати четырех лет, отошла в прошлое. Теперь у Питера другая жена и другая жизнь. Она для него больше не существует. Он разбил вдребезги все, что у них когда-то было.